Глава третья Стефани заказала еду и после ушла с тарелками наверх, в комнату Лиама. Келлен остановился на ночевку в соседней комнате. Встретиться они договорились с утра. Она поставила тарелки на стол и замерла посередине комнаты. Губы тепло улыбались, а глаза ласкали взглядом каждую вещь. Лиам когда-то касался их, наполнял жизнью. И теперь, когда его нет, они рассказывали о нем, делая живым. На душе снова стало нестерпимо больно. Не время для отчаяния. Соберись. Нужно поесть, вслух сама себе сказала Стефани. Она и сама не ожидала, но все съела и спустилась вниз, собираясь заказать добавки. Пока ей готовили еще одну порцию, Стефани заглянула в кабинет Никона, заплатила ему за месяц аренды комнаты Лиама. Она не могла допустить, чтобы хозяин таверны выкинул все вещи ее возлюбленного, а саму комнату отдал другому. Ее заплаканное лицо вызывало интерес у окружающих, поэтому Стефани поспешила вернуться, прихватив с собой новую порцию еды. Спать очень хотелось, но было нельзя. Нужно дождаться, пока все уйдут. Чтобы хоть как-то скоротать время, Стефани набрала воды в ванну и долго там лежала, бездумно смотря в потолок. В голове и на душе царила пустота, спасая ее от отчаяния. Постепенно звуки таверны затихли. Стефани выждала еще какое-то время и спустилась вниз. Стараясь бесшумно ступать, избегая ступенек, которые скрипели, она зажгла лампу на кухне и плотно закрыла за собой дверь. «Стеф, смотри, что я нашел!» – довольно сказал ей Лиам, маня рукой. Она бросила на него угрюмый взгляд, не понимая, как у него хватает сил чему-то там радоваться. Сегодня был сумасшедший вечер. Много посетителей, несколько конфликтов, которые чуть не закончились дракой. Предстояла еще уборка основного зала, а уже очень хотелось спать. Стефани отложила тряпку, которая мыла стол, и проследовала в кухню. Лиам присел у окна и указал рукой на дыру в полу. «Я же сегодня дежурный по кухне, на время болезни нашего повара Роджета», сообщил Лиам. Когда мыл полы, случайно оперся на эту доску. Она чуть пришла в движение. Ловкость рук и раскрыто место захоронения сокровищ. Стефани присела рядом. Он подтянул лампу, чтобы ей было лучше видно сокрытое. В небольшой нише под досками пола лежало несколько бутылок с настойками Никона, мяса, яйца и еще что-то, завернутое в бумагу. «Зато теперь понятно, почему он уходил самым последним с работы», усмехнулась девушка. «Интересно было бы посмотреть на лицо Никона, когда тот узнает, что повар его обворовывал. Это, я так понимаю, Роджет не вынес, потому что его прихватило внезапно. Скорее всего. Что будем делать? «Оставим как есть», — ответил Лиам и аккуратно вернул половицу обратно под ее недоуменные взгляды. Роджет ей нравился. Веселый и очень общительный мужчина средних лет, который совсем недавно пришел работать к ним в таверну. Располагал к себе и отличался особым рвением. Быстро выполнял принесенные ему заказы. Никон был в восторге от нового человека. И тем не менее... «Ну это же воровство!» «Слушай, постоянные посетители уже стали жаловаться на ухудшение качества блюд». Оно и понятно, часть же идет на сторону. Поэтому, думаю, Никон недолго будет восхищаться новым поваром и найдет ему замену. Если мы расскажем хозяину таверны про тайник, то значительно ускорим процесс, но при этом потеряем отличное место, где можно что-то припрятать. Понимаешь? Ну, а теперь про тайник знаю и я, и ты. Она окинула его скептическим взглядом. Что у нас с тобой такого может быть общего, чтобы прятать от всех в одном месте? Ничего, миролюбиво согласился Лиам. «Но про тайник все равно никому не говори, хорошо?» Она согласно кивнула. Стефани иронично усмехнулась прежней себе. Знала бы, как много этот человек будет значить для нее, то столько времени растрачено впустую. А Роджета, как и предрекал Лиам, действительно в скорости уволили. Про тайник Стефани не вспоминала, пока Лиам не написал в письме. Половица оказалась не третьей от окна, как она сказала Келлину, а пятой. Стефани нервно хихикнула. Вот ведь память. Хорошо, что наемнику не пришлось воспользоваться этой информацией. Девушка аккуратно достала содержимое из ниши и выставила, изучая. Для задуманного она отобрала лишь несколько колбочек и переложила из сумки Лиама в свою. Остальное оставила под полом дожидаться заветного часа. Тайник закрыла половицей. Чуть отодвинулась, внимательно рассматривая. Ничего не должно указывать на сокрытое. Оставшись довольной, Стефани погасила лампу, вернулась в комнату, заперлась и сразу же завалилась спать. Осторожный стук в дверь пришел в более настойчивый и дополнился обеспокоенным голосом Келина. «Стефани! Стефани!», Стефани «Минутку!» — крикнула она ему, сонно потирая глаза, недовольно смотря на окно, за которым царило утро. Стефани простонала. Было ощущение, что она только закрыла глаза, а пора уже вставать. Хорошо, что одеваться не надо. Спала прямо в дорожном костюме. Натянула сапоги и подхватила свою сумку, пояс с оружием. Вышла, тут же заперла дверь на замок. «Пошли», — угрюмо буркнула она вместо приветствия и поспешила вниз. «Есть будешь?» — спросил он. «Некогда». «До Транра долго идти». «Вот именно. Кроме того, мне нужно застать Рейтона до того момента, как он слиняет на какое-нибудь задание». Последнее слово Стефани ядовито выделила. Келлен заинтересованно скосил на нее глаза, но свои вопросы придержал до леса. Девушка была рада отсрочки. Было время подумать о том, что именно рассказать ему. Вопреки первоначальному решению сразу идти в Транр, она свернула в сторону лавки со съестным. Разгулявшийся аппетит мешал здраво мыслить. При виде очередной большой булки, которую Стефани начала есть прямо на ходу, следопытно смешливо спросил. «Решила покончить с собой обжорством?» «Завидуй молча», — огрызнулась она. «Надо было себе тоже купить». «Да как-то смерть у меня не вызывает такого аппетита, как у некоторых», — съязвил он. Стефани резко остановилась, словно налетев на стену, повернулась и ткнула его пальцем в грудь. «Лиам не умер!» — зло выпалила девушка, смотря в его темные глаза. Промелькнувшее в его взоре сочувствие вызвало у нее волну возмущения на грани жгучей ненависти. «Что бы ты там ни думал, я точно знаю, что Лям не умер!» «Тогда где он?» – осторожно спросил следопыт, примирительно поднимая руки. «Во Вланвии. Но я умею дышать в тумане, значит, и он может». «Ты точно знаешь или лишь надеешься?» Стефани отвернулась и снова быстро пошла по дороге, запрещая себе плакать. «Ее Лиам не может умереть, не может оставить ее». «Ты собиралась рассказать, кто были те люди. Это как-то связано с пропажей Лиама?» Келлен аккуратно перевел тему разговора. Не связано. Она еще какое-то время помолчала, обдумывая, а потом решила опустить их с лямом поход к мадам и все, что они узнали про Фиону. Все равно это не имеет отношения к делу и перешла сразу к сути. В тот день, когда посещала Верхний город, я была не только в доме удовольствия. Мы с лямом забрались в дом алхимика и украли его исследования. Вы что сделали? Келлен изменился в лице, остановился, с ужасом всматриваясь в нее пытаясь распознать, серьезно она говорит или шутит. «Забрались в дом алхимика верхнего города и украли его записи», — повторила Стефани. Следопыт шумно выдохнул. «Тебе конец», — прошептал он. «Как Илеаму». Уэйн сказал, что попросил за меня, поэтому меня не убьют. Или убьют не сразу. Уэйн перебил ее келен «Да, не стой столбом, у меня дело Крейтону. Пошли, по дороге расскажу». Она кратко изложила, как они пробрались в дом алхимика, как Лиам вырубил его, как она оставила для синеволосого рецепт лекарства. Рассказала и про договор, согласно которому она должна каким-то образом вытащить Уэйна из верхнего города и взять с собой до разлома. Келлен ничего не спрашивал до самого конца ее монолога, просто шел рядом и смотрел на нее, как на безумную. «Ты же понимаешь, что у алхимика есть хозяин, и не из простых смертных», наконец вымолвил он. Она понимала, что следопыт пытался ей сказать, поэтому сразу выпалила. «Какая разница? После того, как я заберу Ляма из Вланвия, мы уйдем за разлом. Там нас никто не сможет достать». «Из Вланвия?» «Заберешь его из Вланвия?» Севшим голосом спросил он, останавливаясь от неожиданности заявления. Она кивнула. Келлен процедил воздух сквозь зубы. «Ты хоть представляешь, насколько огромен Вланвий? Я жил там раньше». Десятки улиц, сотни домов, тысячи людей. И все эти люди мертвы. Следопыт незаметно для себя повышал голос, распаляясь. Как ты собираешься там искать ляма? Будешь обходить улицу за улицей? Заходить в каждый дом? Осматривать тела? А если не найдешь? Он может быть заперт в каком-то подвале, сокрытом от глаз тайным ходом. Там и останется во веки вечное. Ведь человек его купивший унес местонахождение подвала вместе с собой. Замолчи! закричала она. Келлен приблизился, сжал ее плечи руками, заглянул в глаза. «Давай уйдем из Зимара Вместе, пока не слишком поздно», — с надежной в голосе проговорил он, поднося свое лицо еще ближе. «Я подберу надежных людей для сопровождения за разлом. Все организую. Все получится. Просто сделаем, как написал Лиам. Он же так и хотел». «Он не так хотел», — горько сказала она. По лесу заструились слезы. Я не так хотела. Мы не так хотели. Мы хотели жить вместе. Хотели купить дом, хотели...» Ее дыхание сбилось, из груди вырвался всклип. Стефани упрямо провела по щекам рукой, смахивая слезы. «С твоей помощью или без, но я найду Лиама. Ама?» Келлен резко убрал свои руки и отстранился. Отвел взгляд и сердито поспешил вперед. «И как ты собираешься это сделать?» раздраженно поинтересовался наемник. «Сначала вытрясу из рейта на правду а потом найму людей в сопровождении Вланвия. «Как будешь вытрясать правду?» Привычные издевательские нотки просочились в его голос. «И сопровождение. Ты собираешься просить его до или после своих угроз?» Она растерялась. Плана никакого не было. Хотелось лишь кричать на Райтона и требовать. Келлен понял ее без слов и гадко заухмылялся. «Так я и думал», — съязвился следопыт, а потом стал серьезным и сосредоточенным. Обвинять Рейтона в похищении Лиама надо при всех. Увидев ее удивление, пояснил. Уверенность в голосе и словах даст больше шансов получить ответ. Кроме того, неважно, как к тебе относятся наемники, но похищение возлюбленного у члена клана приветствоваться не будет. Тебе будут сочувствовать. Ведь почти у каждого в клане есть близкие, и потерять их из-за кучки монет никто не согласен, тем более от руки собрата. Это низко, пожалуй, даже для Лигнар. Что ж говорить про Транадор. Вот поэтому Риен должен обязательно присутствовать. Он обратит эту ситуацию в свою пользу. Постарается выглядеть благородным, спасителем. Чем мы и воспользуемся. Мы попросим сопровождения Давланвия. Скажем, что хотим лично убедиться в тумане. По возможности забрать тело погибшего Лиама. И Риен согласится, несмотря на отказ главы клана. А Рейтан откажет, ведь важнее твоей жизни и безопасности для него ничего нет. Как бы грустно это ни звучало. Думаю, Риен легко наберет добровольцев на сопровождение. «А если заказ на Лиама взял Лигнар?» спросила она слабым голосом. «Используем запасной вариант. В ход пойдут монеты, которых должно быть столько, что Рейтону ничего не останется, кроме как согласиться на сопровождение. Опять же, если предложение и сумма будут озвучены при всех, Риен не даст отказаться. Снова сыграет на ситуации в свою пользу. Словно он, в отличие от Рейтона, думает о благополучии клана в первую очередь, Они о безопасности эмоциональной девчонки. Стефани пробрала зноб. К отчаянию, поселившемуся в душе со вчерашнего дня, добавилось и мерзение. От всего этого. Она запнулась, а потом остановилась и закрыла глаза, давая себе немного времени на принятие. Теперь и эти нечестные игры – часть ее жизни. «Может, у тебя есть гениальные идеи, как успеть все сказать до того момента, как тебя вытолкают в другую комнату?» со злой иронией спросил Келлен. Ведь ты же не думаешь, что все смирно будут стоять и слушать твои обвинения. У меня есть ядовитое зелье Лиама, которое при соприкосновении с кожей вызывает страшный ожог, пробормотала она, снова приходя в движение. Не подходит, презрительно сказал он. Никто не знает, как оно действует. На слово не поверят, а я не думаю, что ты рискнешь продемонстрировать его в действии. При виде ее промелькнувшего в глазах ужаса иронично усмехнулся: И арбалет долго держать не сможешь, слабачка». «Ладно, что-нибудь придумаем». Стефани повернула к нему голову и стала рассматривать его сосредоточенное, серьезное и немного раздраженное лицо. Внутри разливалась теплота и чувство признательности. «Что-нибудь придумаем. Он поможет ей». Кел, «Не надо мне твоих слезливых признаний». Злой резко перебил он ее. «Я делаю это только для себя. Если Лиам выживет, то изготовит еще больше защитных зелий от тумана, которые мне пригодятся». Она поджала губы, пытаясь спрятать улыбку. Его попытки выглядеть черством и эгоистичным умиляли ее. Заметив внимание, Келлен обернулся, презрительно скривил губы, собираясь наговорить еще гадостей, но слова застряли где-то внутри. Свет ее восхищенных глаз привел в замешательство. «Чего улыбишься?» Хотел грубо, но получилось тихо, почти шепотом. От этого снова растерялся и быстро отвел взгляд. Стефани все-таки не издержала улыбки, догадалась об охвативших его чувствах. «Спасибо», — сказала она, продолжая на него смотреть. «На него. На единственного человека, который у нее остался». «Будешь должна», — буркнул он. Она засмеялась сквозь вновь проступившие слезы. Келлен сердито фыркнул, окончательно приходя в себя, и заговорил в своей привычной насмешливой манере. «Короче, слушай внимательно». Едва они заветили траннер. Келлин схватил ее за руку, больно впиваясь пальцами, махнул головой в сторону бегущего навстречу Рейтона. «Без глупостей, ничего не испорьте, строго по плану», прошипел следопыт ей в ухо и отпустил. Стефани скрипнула зубами, сдерживаясь, чтобы не наброситься на главу клана прямо сейчас. «Где ты была?» – закричал Рейтон, когда подбежал, схватил ее за плечи и грубо встряхнул. «Кто разрешал уходить?» «Со мной все в порядке», – холодно сказала Стефани. «Извини, я бы хотела ненадолго зайти к себе, а потом вернусь, и мы поговорим». Она взглянула в его синие глаза, от которых когда-то таяла, и увидела там лишь беспокойство за нее. Не было сожалений за содеянное или страха быть раскрытым. «Может, он и не виноват?» Она не верила в это, но продолжала надеяться. «В любом случае, назад пути уже нет, решение принято». Келлен, проходя мимо, задел ее руку, напоминая. Стефани освободилась от хватки Рейтона и прошла в дом. В своей комнате достала из тайника монеты, хранившиеся там зелья лиама, и сложила все в сумку. Переоделась в доспехи, закрепила на поясе оружие. Келен сказал, что нужно быть готовыми к третьему варианту развития событий – к бегству. Если что-то пойдет не по плану, они должны быть готовы сразу же оставить клан. Стефани это «что-то не по плану» очень беспокоило. Тихий стук в дверь заставил ее вздрогнуть. Стефани обвела взглядом комнату, проверяя, ничего ли не забыла, и поспешила выйти. Келлин тоже переоделся и был во всеоружии, как если бы отправлялся на бой. Готово? тихо спросил он. Стефани кивнула. «Хорошо. Все собрались уже. Я сказал им, что у тебя важные новости». Сердце часто застучало. Девушка нервно вздохнула, чувствуя, как внутри все начинает мелко дрожать. «Передумала? Пойдем сразу за разлом?» – ехидно спросил он при виде ее разрастающейся паники. Она окинула его гнедым взглядом, гордо расправила плечи и пошла к столовой. Келен собрал всех там. Теснота кабинета не давала возможности к резким маневрам, которые могут понадобиться. Десятки заинтересованных взглядов устремились к девушке, ожидая, пока та начнет говорить. Боевое облачение ее и следопыта добавляли недоумения на лица. Стефани смотрела лишь на Рейтона. Келен заготовил для нее специальную речь, но... Она уже прочитала ответ на свой вопрос в синих глазах некогда любимого человека. И теперь ее интересовало только одно. «За что?» спросила она дрогнувшим голосом. По щекам потекли слезы. Его судьба была решена. Даже если бы я отказался, то Лигнар забрал бы заказ. «Ты мог бы сказать мне, сказать ему. Ты же знал, что я люблю его, и все равно...» Лицо Рейтона стало сердитым. Кулаки сжались, выдавая ярость. Он сделал несколько шагов по направлению к ней. «Не так быстро, Рейтон», громко проговорил Келлен, демонстрируя зажатый в руках кинжал. «Стой, где стоишь!» Рейтон сделал еще шаг, бросая на следопыта полный ненависти взгляд, а потом все же остановился, поверив в угрозу. Наемники зароптали, не понимая, что происходит. Голос Келлина напомнил Стефани о необходимости следовать плану, но вначале еще один, очень мучащий ее вопрос. Лям, маг, и так просто бы не сдался. Твои люди не справились бы с ним». «Я знаю его маленький секрет», – процедил сквозь зубы Рейтон, при виде того, как она побледнела, злорадно заулыбался. Твой непобедимый маг теряет разум в пустой комнате. Заманить его в подобную не составило труда. Остальное дело за малым. Избитый и связанный, он не более чем жалкий, слабый официантишка. Ты чудовище!» выдавила из себя девушка. Ей стало нечем дышать. Она согнулась, хватая ртом воздух. Ее крупно затрясло от охватившего гнева. Рука потянулась к оружию. Стефани, предупреждающий проговорил Келлин, напоминая об их плане. Глаза Рейта мстительно загорелись, а потом он перевел взгляд на следопыта. «Ты серьезно думал, что никто не догадается о том, кто делал те лекарства и кто их доставлял?» – язвительно проговорил глава клана, смотря следопыту в глаза. «Думал, ты самый умный? Смог всех перехитрить? Потешался над нами. Ты неблагодарная змея, которую я когда-то имел несчастье пригреть у себя. И так ты отплатил за кров и место в клане». «Я был связан словом чести, если тебе о чем-то это говорит», презрительно ответил Келлен. «И не мог сказать правду о зельях. Но я никогда не действовал во вред Транадор, в отличие от тебя, который продал любимого человека одного из своих наемников за горсть монет». Он вдруг горько усмехнулся. «Когда я уходил от Легнар, думал, что меняю клан на более достойный. А оказалось, Салазар в этом плане гораздо честнее тебя. Он не играет в семью и порядочность». Под шокированные взгляды наемников Келлен срезал со своей куртки нашивку клана Тронадор и швырнул ее под ноги Рейтону. Стефани изумленно посмотрела на нашивку, лежащую на земле, а затем перевела взгляд на Келена. Он был зол, разочарован, пытался справиться с собой и взять эмоции под контроль, но ничего не выходило. «Пошли отсюда», – бросил ей следопыт. Это было не по плану, но Стефани в этот момент была согласна с ним. Находиться рядом с этими людьми стало невыносимо. Рэй настороженно позвала Леттин главу клана. «О чем они говорили? Ты принял заказ на ее мужчину?» Она попыталась вспомнить имя. «На Лиама? Твои люди забрали Лиама и увезли во Вланвий?» «Я не просто принял заказ. Я еще и сказал, кто именно тот алхимик, который спас город от эпидемии», с мстительным злорадством громко крикнул Рэй там в спину уже уходившей Стефани. Мгновенно охватившая ненависть затмила разум. Стефани выхватила кинжал из-за пояса и, резко развернувшись, запустила в Рейтона. Крик боли. Девушка, не моргая, смотрела, как увеличивается красное пятно на плече главы клана, и сожалела лишь о том, что промахнулась. Келен пришел в себя первый и, схватив ее за руку, бросился прочь, увлекая за собой. «Быстрее!» – закричал следопыт. Это было лишним. Топот сапог за спиной отрезвлял и добавлял желание выжить. Стефани и Келен практически добежали до входной двери, как раздался громкий крик Риена. «Келлен, остановись! вам не убежать». «Рта нас два поймаешь», — прошептал Келлин, ловко маневрируя между мебелью, заранее протягивая руку, собираясь схватиться за дверную ручку. «Давай поговорим», — снова закричал Риен. «Я гарантирую обоим безопасность на время разговора». Келлин резко остановился. Стефани налетела на него и чуть не завалила на пол. Минутка возни, и следопыт отодвинул девушку себе за спину, а сам стал медленно пятиться к двери, смотря на Риена. «Я понимаю, вы сейчас оба на эмоциях», – начал было Риен, делая осторожные шаги в их сторону. Сзади стали собираться остальные наемники. Риен предупреждающе поднял руку, приказывая никому не двигаться. «Оставь эти речи себе», – перебил его Келлен, незаметно окидывая взглядом противников. «У нас есть заказ. Нам нужны люди для сопровождения до Вланвия и обратно. Много заплатим. Людей выберу сам. И нужно твое слово как гарантия нашей со Стефани безопасности». Тебе ведь можно верить?» Глаза Келлена и Риена встретились. Оба понимали, кто какую игру ведет. Губа Риена тронула ухмылка, а в глазах скользнуло уважение и признание достойного соперника. «Даю слово», — громко сказал Риен. «Вас никто из странадор не тронет. Пошли, обговорим детали». Наемник сделал приглашающий жест. «Она идет со мной», — ответил Келлен. «Как будет угодно». В глазах Риена промелькнуло торжество и веселье, которое он тут же спрятал за серьезностью. Риен провел их в кабинет главы клана. Остальные наемники провожали их взглядом, но никто не осмелился возражать. Зайдя внутрь, Риен по-хозяйски устроился в кресле, которое еще недавно занимал Рейтон. Стефани снова стала мерзко. Она опустилась на ближайший стул и стала бездумно смотреть в окно, мечтая поскорее остаться одной. Люди, которых Келлен выбирал для их сопровождения, мало ее интересовали как и остальные нюансы, кроме одного». «Завтра», — сказала она, когда мужчины стали согласовывать сроки. «Мы отправляемся завтра с рассветом». Келен обернулся и одарил ее таким взглядом, что Стефани пристыженно втянула голову в плечи и больше в разговор не встревала. Риен вскоре покинул кабинет, ушел отдавать распоряжение, предварительно забрав половину заявленных монет за сопровождение. Едва они остались одни, Келен сердито проговорил. «Как с тобой можно что-то планировать?» Все пошло наперекосяк. Ты могла его убить. Чуть в сторону прилетел бы твой кинжал, и нам было бы конец, как и Рейтану. Не нам, а мне. Я же бросала оружие. Да, и они бы стали там разбираться, кто прав, а кто виноват. Язвительно стал отчитывать ее следопыт. Да и я, конечно, дал бы деру с воплями, что это все она. Стефани представила эту картину и нервно хихикнула. Он раздраженно цыкнул. И если уж говорить про план... Она, словно зачарованная, подошла ближе и коснулась места на его куртке, где еще недавно была нашивка. «Что это было, Кел?» «Удачная импровизация», – буркнул он, пряча свои глаза, стыдясь недавно проявленных эмоций. Скрипнула дверь. В кабинет заглянула Леттин. Келлен напрягся, внимательно следя за ее руками. «Стефани, я хочу поговорить с тобой», – сказала наемница, а потом перевела взгляд на следопыта и добавила. «Наедине». Келлин приготовился возражать, но Стефани уже ответила. «Хорошо. Кел, все будет нормально». «Конечно будет», — с сарказмом сказал мужчина и подошел к наемнице. Протянул руку. Летин отстегнула свой пояс с кинжалами и отдала ему. Он глазами указал на ее сапоги. Она хмыкнула и лениво, медленно наклонилась, достала спрятанный кинжал и вложила ему в руку. «И еще один», — забрав оружие, он криво усмехнулся. «Тронешь ее? Убью». Летин проводила его надменным взглядом, а когда дверь за ним закрылась, повернулась к Стефани. «Прости за Рейтона», — с грустью в голосе сказала наемница, сразу же меняясь в лице. «Я не знала. Я бы все сделала, чтобы отговорить его». «Ты не должна извиняться за него», — резче, чем хотела, ответила Стефани. «Это не твоя вина и не твое решение». «И все же мне жаль», — Летин опустила взгляд в пол, избегая на нее смотреть. Возьми меня с собой в отряд до в и обратно. Позволь искупить вину». «Искупить вину?» — воскликнула девушка. «Ничем нельзя искупить то, что Рейтан сделал. Если с Лиамом, если...» Она гневно зарычала, чувствуя, что сейчас закричит и заплачет одновременно. Внутри раздирала от негодования. Она сердито топнула ногой, а потом еще и еще. «Я буду полезна. Позволь мне пойти с вами», — тихо проговорила Леттин, дождавшись, когда Буря Стефани уляжется, и девушка снова выровняет дыхание. Это не загладит вины Рейтона. Я знаю. Хорошо. После небольшой паузы устало выдохнула девушка. Летин благодарно кивнула и уже направилась на выход, как Стефани тихо спросила. Как он? Зол? Расстроен? Сожалеет? Через плечо ответила наемница, не поворачиваясь. Но жить будет. Летин ушла и в кабинет сразу вернулся Келлен. Подслушивал. В ее голосе не было вопроса, лишь утверждение. «Безопасность превыше всего. Планирую выкатить счет за твою защиту эльфийской полукровки по полной. Варить ему не переварить зелья, чтобы отдать долг». Стефани не хотела больше ни с кем говорить и никого видеть. Собиралась поесть и запереться в своей комнате. Келлен разгадал ее намерение и не дал уйти. «Сегодня целый день и ночь будешь со мной. Соглашения прекрасные, как и слова настоящих мужчин. Но все же, если бы я в своей жизни опирался только на них, то уже давно бы гнил в могиле». «Отлично!» – проворчала она. «В туалет тоже вместе будем ходить?» «Оставь свои извращенные фантазии себе!» – огрызнулся следопыт и потащил ее на кухню. В этом она его целиком и полностью поддерживала. Есть хотелось очень сильно. Остаток дня для нее прошел как в тумане. Она просто тенью следовала за Келленом, стараясь не смотреть на наемников Тронадор, в глазах которых читалась смесь осуждения и сочувствия. Когда следопыт объявил, что они ночуют у него в комнате, то Стефани встрепенулась. А почему не в моей? – спросила она. У меня комната на втором этаже. В случае необходимости срочного бегства прыгать лучше с моего окна. Больше шансов не сломать ноги. Да и дверь у меня надежнее. Помещение просторнее, кровать мягче. Да-да, у тебя лучше, круче, больше, толще. Ну и дальше там по списку. Пробубнила себе под нос девушка. Что? Он сначала шокированно на нее уставился, а потом взгляд стал ехидным и… Упс. У тебя так у тебя. Быстро проговорила она, почувствовала, как щеки заливает краской и поспешила наверх. Не хотела стать объектом его ядовитых насмешек. «Я сбегаю только за подушкой и одеялом». Келлен подождал ее на лестнице и только потом направился к себе. Когда он закрыл дверь за ними на замок, девушка невольно вздрогнула и обернулась. На лице следопыта играла злорадная усмешка, глаза весело блестели. Она стояла, прижав сложенное одеяло и подушку к груди и смотрела на довольно узкую кровать. «А где буду спать я?» Он прошел мимо нее, стянул с себя сапоги и завалился на постель, скрестил руки на груди. «Располагайся», — насмешливо проговорил он, «весь пол в твоем распоряжении. Или ты хочешь прилечь ко мне под бачок? Келлен откровенно издевался и даже не думал скрывать этого, внимательно наблюдая за ее реакцией. В привычном состоянии, возможно, она бы и оценила его специфический юмор, но сегодня хотелось только плакать. Пошел ты, Кел! Она подошла к его столу, достала из полки лежащие там отмычки, знала, что он их там хранит, вернулась к двери и открыла ее. Куда собралась? иронично поинтересовался он, с кровати наблюдая за ее перемещениями. Спокойной ночи, огрызнулась она и силой захлопнула за собой дверь. В коридоре она встретила несколько наемников. Они проводили ее хмурыми взглядами. Стало неуютно. В памяти сразу возникли предостережения Келина. Она не была уверена, что все беспрекословно послушаются заместителя главы и не тронут ее. Или уже главы. Да и сам Риен не внушал ей доверия. Никто больше не внушал. У нее нет здесь союзников. Она еще не преодолела лестничный пролет, как уже хотела вернуться в комнату следопыта. Собственные страхи рисовали в воображении сцены расправы. Последние ступени и несколько метров до своей комнаты Стефани уже бежала. Дверь за собой закрыла на ключ и подперла тумбой. Хотя вид тумбы красноречиво говорил о том, что было бы неплохо подпереть и саму тумбу. Сердце постепенно успокаивалось, возвращаясь к ровному ходу, а вот мысли нет. Стефани невольно прислушивалась к звукам все незатихающего дома, не желая пропустить возможную опасность. Время растягивалось и мучило. Девушка лежала без сна и взвешивала. Спокойствие или гордость. Очередной топот чьих-то ног на третьем этаже вызвал у нее легкое беспокойство и перевесил в пользу спокойствия. Стефани подскочила и стала хватать свои вещи. «Ох, и знатно поиздевается над тобой Келлен!» «Ну и ладно, лучше так, чем сойти с ума от беспокойства!» Подушка и одеяло снова были прижаты к груди. Стефани закрыла за собой комнату и пошла к лестнице. Пару ступеней вниз и... Кел! изумленно воскликнула она. Наемник поднимался наверх, зажав рукой свою подушку. «Не рассчитаетесь!» – огрызнулся зло следопыт и быстро преодолел остальные ступени. «Чего застыло? Открывай давай, пока мы не стали посмешищем!» Как только наемник зашел внутрь, сразу прошел через всю комнату, скинул сапоги и лег на кровать. «Эй, это моя кровать!» – возмущенно воскликнула Стефани. «И что?» – он недоуменно на нее уставился. «Я не собираюсь спать на полу. Кроме того, кровать большая, мы за ночь ни разу не встретимся». Она от его наглости растеряла красноречие. Келлен гадко улыбнулся и похлопал возле себя, приглашая. «В принципе, он прав. Кровать большая, не встретитесь, все прилично». Она нерешительно села на край, испытывая смущение, мысленно продолжая уговаривать себя, что ничего страшного не произойдет, и почти согласилась принять горизонтальное положение, когда несся голос наемника с непривычными мечтательными нотками. «День, когда я смогу рассказать эльфийской полукровке о том, что я спал рядом с тобой ночь, и при этом лицезреть его реакцию, будет, пожалуй, в десятке моих самых приятных». От его слов у нее пошли мурашки по телу, волосы зашевелились от переполняющего возмущения. «Да чего ж ты мерзкий!» – воскликнула она и стала спихивать его с кровати. Он засмеялся и переместился на середину кровати, чтобы случайно не оказаться на полу. После непродолжительной борьбы Стефани сдалась, обиженно схватила подушку, бросила на пол, за ним же кинула покрывало и улеглась. «Мне тебя не жалко», – еще посмеиваясь, сказал келен «Не сомневаюсь», – огрызнулась она. Стефани закрыла глаза, постаралась расслабиться и заснуть. И если первое получилось, спокойствие пришло к ней довольно скоро, то второе никак. Она перевернулась на спину и уставилась в потолок. Радовало только то, что как бы ни сложилась ее дальнейшая судьба, это ее последняя ночь в Транре. Кел позвала она его тихо. Он буркнул, и тогда Стефани продолжила. «Я боюсь». «Поздно уже бояться. Завтра в путь». «А вдруг он и правда в каком-нибудь подвале заперт, и я не смогу его найти?» «У тебя, в отличие от всех остальных, есть целая жизнь на поиске», – съязвил следопыт. «Туман тебе не причинит вреда». Она не обратила внимания на его колкость и совершенно искренне ответила. «Не волнуйся, даже если мне придется задержаться, я отдам тебе все зелья, и ты сможешь уйти за разлом без меня. Я не хочу, чтобы ты пострадал». Келлен переполз на край, свесил голову с кровати и стал всматриваться в полумраке в ее лицо. Стефани посмотрела в ответ, радуясь, что в эту минуту не одна. «Ты безгранично глупа», — грустно прошептал он, а потом сел, наклонился и аккуратно потянул ее за руку, приподнимая. «Ложись на кровать и спи. Впереди долгие, трудные дни». Поменял подушки и улегся на ее место, тут же накрываясь. «Спасибо, Кел", тихо сказала Стефани, забираясь на кровать. «Будешь должна», – буркнул он и отвернулся, давая понять, что разговаривать больше не намерен.